Глава 16. Прощение Шел, я с трудом открываю глаза. Поговори со мной. Тихо просит Айден. Похоже, он хочет убедиться, что я еще в состоянии это делать. Вместо ответа мне удается только кивнуть. Мистер Мейджерсон знает о произошедшем, предупреждает Айден. Я не имел права не сообщить ему. Он приедет в больницу, как только сможет. Никак не могу найти в себе хоть одну причину, чтобы начать волноваться по этому поводу. После всего, что произошло, гнев отца кажется сущей ерундой. Наушник в правом ухе Айдена дважды мигает синим. Телохранитель касается гарнитуры, принимает вызов и молча выслушивает послание, только потом кратко отвечая. «Отбой. Разворачивайтесь и езжайте обратно в особняк. Подмога не понадобится». Ты что? Едва формулирую я вопрос, как айдан тут же поясняет. Весь штат охрана задействован. Я не знал, чего ожидать после твоего пугающего помоги в сообщениях. Я испытываю острый укол вины и стыда, дабы как-то от этого отвлечься, задаю новый вопрос: Как ты нашел меня? Нейтон, я внутренне холодею, услышав это имя. Что? Мы пересеклись на шоссе. «Он узнал мою машину, догнал, начал кричать в окно. Сказал, куда ехать. Я не думал, что когда-либо увижу этого парня настолько перепуганным». Помолчав, Айден ищет что-то в кармане пиджака. «А еще он отдал вот это». «Ключи от моей машины. Едва завидев их, я тут же хватаю механический брелок и сжимаю его в ладони». Слезы пеленой застилают глаза, и я мысленно повторяю себе, что машину в любом случае можно будет починить. Джексон и Ноа — мастера своего дела. Да и Лиа мне останется в стороне. Пожалуй, в этот раз я даже позволю ему сделать виниловые наклейки. Даже с полуобнаженными аниме-девицами. Чёрт с ними. Когда Айден тормозит возле громадного здания больницы, я зажмуриваюсь стараясь успокоить вопящий об опасности разум. Уже долгое время я испытываю жуткий, неконтролируемый животный страх перед всем, что связано с медициной вообще. Наверное, стоит признать свою фобию. Хотя этот термин кажется недостаточным, чтобы описать испытываемый мною ужас при виде больничного холла. Я до того пытаюсь подавить в себе панику, что даже не обращаю особого внимания на тот факт, что Айден несет меня на руках. Моё богатое на предрассудке воображение рисует живые картины того, что сейчас со мной будет. Мерзкие, отвратительные анализы всего, что только можно. Разрезы, мучительное нахождение внутри томографа. Множество врачебных ошибок из-за присущей многим врачам халатности». Однако на деле все обстоит не совсем так. После небольшой суеты около стойки регистрации ко мне подходит женщина-хирург по возрасту чуть старше моей матери. Едва Айден опускает меня на кушетку, она тут же просит его покинуть кабинет, а за ним выгоняют и медбрата, который скрупулезно заполнял документы за рабочим столом. Айден медлит на пороге, но все же уходит после того, как я киваю ему в просторном пахнущем средствами дезинфекции кабинете мы с врачом остаемся вдвоем. Не знаю, что сыграло на руку этой женщине. Может, ее облик, приятная полнота, мягкий голос, открытое и простое лицо. А может, то, как она с искренней тревогой оглядывает меня. Вместо того, чтобы приняться осматривать ушибы и повреждения, врач останавливается на моем лице и долго смотрит, и будто видит насквозь. Так или иначе, паника постепенно отступает, хоть меня и продолжает колотить так, словно я нырнула в ледяной водоем. Она понимает. Эта женщина каким-то образом чувствует, насколько тяжело мне находиться в этом месте. «Меня бояться не нужно», — мягко говорит она, и вместо того, чтобы вооружиться медицинскими приборами или хотя бы перчатками, просто садится рядом со мной на кушетку и ободряюще касается моей руки. «Я — доктор Элизабет Осмонд. Можешь звать меня просто Бет. Так многие привыкли. Смотри, давай начнем с простого. Я не буду ничего делать без твоего разрешения, хорошо? Сейчас главное скажи мне, есть ли где-нибудь острая боль, которую невозможно перетерпеть? Я отрицательно мотаю головой. Хорошо. Уже неплохо, правда?» А теперь расскажи мне, как тебя зовут, сколько тебе лет и что произошло. Нужно оформить твою медицинскую карту. Она перебирается за рабочий стол и неспешно, будто бы боясь спугнуть меня, включает компьютер. Бет поднимает успокаивающий и подбадривающий взгляд, ожидая, когда я заговорю. Приложив огромное усилие, я тихо выдавливаю. «Шелл!» Чуть кашлянув, я добавляю. Шел Мейджерсон. 25 января 2001 года. Ближе к утру меня определяют в отдельную маленькую палату с кучей современного оборудования. Предполагаю, не без инициатива отца и его подчиненных. Миссис Осмонд возилась со мной по меньшей мере час. После этого меня направляют на рентген где врач-рентгенолог после ряда манипуляций подтверждает все предположения миссис Осмонд по результатам предварительного осмотра. Можно сказать, мне повезло. Кроме двух сломанных ребер и сильных ушибов, врачи не нашли ничего серьезного. Во многом благодаря тому, что я сама не рассказала про боль внизу живота и кровь на нижнем белье. Если женщину-хирурга я еще могу перетерпеть — то вот врачей других специальностей уже не вынесу. Впрочем, это и не нужно. Благодаря двум капельницам с неизвестными мне препаратами и специальному корсету на грудной клетке начинаю чувствовать себя лучше. К моменту, когда медсестра забирает стойку для капельниц, я уже всерьез намереваюсь получить разрешение покинуть больницу». Однако медсестра безапелляционно покачивает головой и уверяет, что осталось ждать не так долго. Наблюдение потребуется в течение суток, а потом останется лишь дождаться документов для выписки. Айдену позволено находиться со мной. Сомневаюсь, что подобное разрешено правилами больницы, но понимая, кто и как добился исключения. Сейчас Айден стоит прямо за дверью около стены. Наверное, я единственный пациент этой больницы, у палаты которого дежурит телохранитель в строгом костюме. Эти туманные мысли лениво перекатываются в голове, пока я под действием сильных обезболивающих плаваю между состоянием дремы и бодрствованием. Время идет урывками. Кажется, проходит всего несколько минут, хотя на самом деле минует час. В этом я убеждаюсь, когда в какой-то момент приоткрываю глаза и обнаруживаю, что в окна палаты бьет ласковое вечернее солнце. Значит, прошел уже целый день. Я растерянно обвожу взглядом светлую комнату, восстанавливая в памяти события прошедших суток, о чем тут же жалею. Из коридора доносятся приглушенные голоса. Прислушавшись, я внутренне холодею. Отец уже здесь. Его голос звучит пугающе, сдержанно и размеренно. Но уже несколькими секундами позже папа вдруг срывается, переходя на повышенные гневные тона. «Скажи мне, что сложного в том, чтобы следить за одной, единственной девчонкой? Что, мать твою, такого непонятного в приказе находиться рядом с объектом на постоянной основе?» Голос Айдена спокоен, но слов разобрать не удается. Каким бы ни был ответ, моего отца он приводит лишь в большее бешенство. «Нет, ты лучше потрудись объяснить мне, каким образом от тебя уже несколько раз сбегает простой подросток!» «Знаешь, Айден...» — голос отца становится тише, приобретая какие-то разочарованные и усталые нотки. Я не слышу окончания фразы, но ответом на нее служит глухая тишина. Осторожно сажусь в кровати свешиваю ноги и морщусь. Движением противится едва ли не каждая косточка, однако я упрямо встаю на ноги и, слегка согнувшись, направляюсь к двери палаты. «При всем моем уважении, сэр, уж не знаю, что намеревался сказать Айден, но своим появлением я прерываю их разговор. Увидев меня, отец тут же поднимается со скамьи, а телохранитель делает один бесшумный шаг в мою сторону». Я чувствую, как его внимательный взгляд бегает по мне, как изучающий сканер. Только столкнувшись с тяжелым взглядом папы, я всецело осознаю, какой серьезный разговор ждет меня прямо сейчас. Мы молчим. С вязким течением секунд лицо папы меняется. Пропадает мрачное гнетущее выражение, разглаживается лоб, а в глазах его читается плохо скрываемый ужас. Да уж. Видимо, я совсем паршиво выгляжу со стороны. Кашлинов, нарушая затянувшееся молчание. Айден не виноват. Брови отца медленно ползут вверх. Сам же телохранитель сощуривает глаза, и эта едва заметная перемена кажется признаком неодобрения. О да, я прекрасно помню, как Айден заявлял, что в следующий раз не стоит его спасать. Только вот при всей моей природной мстительности я не горю желанием слушать, как отец отчитывает Айдена. Он ведь в самом деле не виновен в произошедшем. Если уж нужна отправная точка, то это я. Тихо произношу и по привычке вздыхаю, чего едва заметно морщусь. Пап, могу заверить, Айден исполнял все свои обязанности на высшем уровне. Будь на его месте кто-то другой, случилось бы то же самое». Я опускаю голову, ожидая справедливого отцовского гнева. Однако в больничном коридоре все так же тихо. Слышно, как потрескивают светильники на потолке, а где-то недалеко везут инвалидное кресло. Наконец я слышу голос папы, тихий, усталый и отчаянный. «Скажи, когда ты прекратишь влезать в проблемы, которые сама же создаешь? Мне хочется одновременно и улыбнуться, и расплакаться. Однако я удерживаю эмоции под контролем и неопределенно пожимаю плечами. «Я догадываюсь, как с тобой может быть непросто». Роняет папа и приподнимает руку, будто бы собираясь обнять или прикоснуться ко мне, но в итоге неловко похлопывает меня по плечу. Отец поворачивает голову Кайдену и смиряет телохранителя тяжелым взглядом. «От тебя, Фланаган, спасает только наше давнее знакомство. Я знаю уровень твоей подготовки и только поэтому допускаю, что дело может быть не в твоем непрофессионализме, а в изворотливости, Шел. Но это не значит, что мое расположение будет спасать тебя и дальше. Больше никаких ошибок. Надеюсь, мы друг друга поняли. Да, сэр». Сдержанно кивает Айден и опускает голову. «Отлично». «Возвращайся на пост». Телохранитель делает шаг назад и встает вдоль стены, сложив руки за спиной. Отец отрывает от него мрачный взгляд и заходит в палату, кивком приглашая меня следовать за ним. Походка его так напряжена, словно каждый шаг дается с трудом. Не сразу, но все же приходит понимание, что он ужасно переживал за меня». Я вновь испытываю гложущее чувство вины, ведь всего этого можно было избежать. Отец садится на край кровати, а я занимаю место на противоположном. Он долго молчит. Каждый раз будто бы пытается начать говорить, но в итоге тяжело вздыхает и делает вид, что ищет что-то в карманах куртки. Мне вдруг думается, что папа — прекрасный начальник и руководитель — Наверняка первоклассный специалист в своем деле, который не спасует ни перед какими трудностями. Однако по части взаимодействия со своим ребенком он чувствует себя крайне неуверенно и неловко. В его руках я замечаю незнакомый мне телефон, абсолютно новый смартфон, помещен в прозрачный силиконовый чехол. Я догадываюсь, что это, и ком застревает где-то в горле. «Айден сказал, что твой телефон разбили. Я купил новый, лучше того, что был. На него стекло установили, чтобы не бился. Я сам выбирал». Помолчав, папа спешно добавляет. «Да, я не очень представляла, что на него нужно устанавливать, чем ты пользовалась. Добавил только свой номер и номер Айдена. В общем, вот». Пожалуй, утраченный телефон — это последнее, о чем я думала после произошедшего. Этим вопросом я планировала заняться позже и, если уж быть честной, не ожидала от отца такого подарка. Сдерживая слезы, я подаюсь вперед и заключаю папу в крепкие объятия. Он не рискует отвечать взаимностью, а лишь аккуратно смыкает руки за моей спиной. Его одежда пахнет оливковым парфюмом, и теперь этот запах будет вечно ассоциироваться у меня с папой. В тишине мы проводим около минуты, пока я не размыкаю объятия из-за ламуты в уставших мышцах. «Хочу услышать твою версию, Шел, тихо произносит отец. «Кто были те люди, что напали на тебя?» «Ребята с моего курса. Их было пятеро. Нейтон Пирс и компания его друзей». «Это их машины я испортила несколько дней назад. Ребята просто отомстили». Отец неопределенно кивает, а я задумываюсь, зачем он задал такой вопрос, если Айден наверняка отчитался перед ним, рассказав о событиях и о участниках. «Нужно подать заявление в полицию», — мрачно произносит папа, переводя взгляд в сторону окна. «На всех, кто там был». «В случае Нейтана». Разбирательство страшно лишь новыми внеплановыми тратами со стороны его родителей. Но ведь достатком обладают не все ребята из его компании. Я криво усмехаюсь и отвечаю. «Достаточно на одного. Его имя Вэнс». Взгляд отца неотрывно прикован к окну. Потому как напрягается линия его челюсти от сильного сжатия, и я догадываюсь, вряд ли кто-то увидит Вэнса на свободе ближайшие несколько лет. Ближе к ночи я принимаюсь за настройку нового телефона. Первым делом я восстанавливаю приложение мессенджера и захожу в общий чат к моим ребятам. Сердце сжимается до размеров атома. Мои хорошие. Они все пытались звонить и писать, явно переживали и искали меня. Но из-за разбитого телефона я будто бы снова просто взяла и пропала из их жизни. Судя по последним сообщениям, ребята с некоторых пор в курсе произошедшего. Гневные тирады я читаю бегло, стремясь быстрее добраться до новых сообщений. К последнему прикреплена фотография моей машины. Настолько разбитой и истерзанной, что мое сердце трижды обливается кровью. Однако моя малышка не брошена в одиночестве возле того злосчастного ресторанчика, а уже стоит в мастерской. «Ребята позаботятся о ней, я знаю». Значит, Айден все таки связался с парнями и рассказал им о случившемся. При случае стоит поблагодарить его за сдержанное слово. Я захожу в список участников беседы и цепляюсь взглядом за аккаунт Питера. Был в сети в 12.09. Давно, но он хотя бы открывал приложение» отправляю другу еще одно личное сообщение с вопросом «как он?», и оно попадает в коллекцию 16 таких же, непрочитанных. Вздохнув, откладываю телефон, а секундами позже вздрагиваю, когда тот издает мелодичную трель. Я тут же хватаю смартфон и замираю. «Питер». «Я в порядке». «А ты?» Облегчение вырывается вздохом из груди. В этот раз я переписываюсь с Питом до глубокой ночи, но мне так и не удается узнать, почему он стал так часто пропадать. На сердце опускается осадок тревоги, но я вновь повторяю себе. Если бы у Питера были серьезные проблемы, он бы обратился к нам сам. Днем позже меня наконец-то выписывают из больницы. Раньше отцовский дом казался чужим, слишком огромным и пустым. Однако теперь... Меня тянет в убежище своей комнаты так, будто бы я прожила здесь по меньшей мере все детство. Охрана на территории заметно усилена. Выглянув в окно, я замечаю на заднем дворе нового телохранителя. Ранее не сталкивалась с ним ни разу. Открываю окно и оглядываюсь вокруг, подмечая новых охранников у главных ворот и еще одного, прохаживающегося вдоль восточной части сада. В груди неприятно саднит от мысли, что меня все сильнее лишают свободы. Вздохнув, я закрываю окно и признаю. все это целиком и полностью результат моих же поступков. Не следовало играться в свободную и независимую, наживая себе опасных врагов. И вообще, если смотреть на ситуацию в целом, я еще легко отделалась. Отец не налагает никаких домашних арестов, хотя мог бы. Также он не вводит никаких правил и запретов, да и не пытается уговорить меня никогда больше не сбегать из дома по ночам, полагая вся его сдержанность и снисходительность — результат влияния Шарлотты. Так или иначе, папа остается на моей стороне, выдвинув всего одно условие. Суть его предельно проста. Я не должна ни на шаг отступать от Айдена».